Бом же вижу. У метро Светлой Иной. Мальчишка встрепенулся. Вадим Дмитрич, Светлой Иной у метро. Мак. Вижу, подхватил его преподаватель. Инициирован лет десять назад. Мак, пятый уровень в дозоре не работает. Стажёры с восхищением посмотрели на преподавателя. Потом Андрей снова закрутил головой и радостно выпалил: "О! На скамейке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 Она лежала поперек бордюра, визжала, глядя на приближающуюся машину цвета грязного асфальта. Машина успела затормозить. Девушка взвизгнула еще раз, попыталась подняться, и только тогда ощутила страшную боль в пояснице. Она потеряла сознание. Андрея скинула вверх, приподняла в воздух. Будто кто-то хотел смотреться ему в глаза или впиться в горло.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 «Нет!» — закричал Андрей, извиваясь. Хватка невидимого вампира чуть ослабла. И в этот момент перед его глазами сверкнуло. Один из мужчин-стажеров собрал таки достаточно силы для боевого заклинания. Но, разумеется, не только пацанам было интересно заглядывать в следующий раздел учебника. Андрея рвануло!